способен увлекаться вне семейными делами, придавать им решающее значение. От того, женщинам может казаться, что мужья их любят недостаточно, не пылко, не самоотверженно. В этом отношении характерен случай из жизни знаменитого изобретателя Эдисона. Он однажды подошел к одной из работниц в своей мастерской и сказал. «Хотите стать госпожою Эдисон?» Девушка согласилась. Спустя месяц изобретатель женился на ней. Во время свадебного застолья Эдисон сказал своей супруге, «Позвольте мне провести четверть часа в моей лаборатории». Разумеется, это было позволено. Но, забравшись в свой кабинет, Эдисон забывал все на свете. Молодая ждет. Распорядители брачной церемонии выходят, наконец, из терпения и врываются в кабинет, чтобы напомнить молодому мужу о его обязанностях. «Эдисон, что вы делаете?» — восклицают они. «Вы видите, я работаю». «Вы работаете в первую ночь после свадьбы. А ваша жена...» «Жена...» «Ах, я несчастный», — отвечает Эдисон, — «а я забыл про нее». «Да, ваша правда, надо идти к ней». Не каждая жена позволила бы себе простить мужа, который забыл о ней в первую брачную ночь. И все же Эдисон любил свою жену, и прожили они свою семейную жизнь счастливо и в согласии. Сейчас много говорят о развитии индивидуальности, совершенствовании чувств. Как удобно маской индивидуальности прикрываются индивидуализм и эгоизм. Подгонять другого под свою мерку, лишать его возможности индивидуального развития – признак низкой культуры. Но недалеко ушел и человек, который свою индивидуальность ставит превыше всего. Его эгоизм заключается не только в том, что человек живет своими интересами и стремлениями, сколько в том, что он требует, чтобы и другие жили так, как ему хочется. Интересы семьи в целом чаще всего выше интересов каждого из супругов. Следовать им вовсе не означает, ограничивать индивидуальность. Наоборот, семья обогащает, расширяет ее. Супруги, наделенные истинной индивидуальностью, уважающие себя и других, взаимно приспосабливаются, прилаживаются друг к другу, желая найти способ совместного гармонического существования. Культура семейных отношений – В своей основе всегда опирается на нормы и правила поведения в обществе, в том числе на формальность и условности, и чего-либо нового не представляет. Что такое формальность в культуре поведения супругов? Это красивая гармоничная внешняя форма общения, соблюдение определенных требований предъявляемых семьей и обществом к поведению супруга. Один и тот же поступок может быть приятным и неприятным, прекрасным и безобразным для близких людей. При ссорах жена может обидеться, не высказывая ненависти и презрения. Но если супруга выбегает на улицу и скандалит, привлекая внимание соседей, то такое поведение трудно оправдать. В первом случае скорее придет желание помириться, попросить прощения у жены. Во втором же может вызвать только еще большую враждебность. В книге немецкого исследователя Ноберта о супружестве говорится, что супруги знают, как можно вести себя по отношению друг к другу. Больше того – Они знают, как это делать, например, при гостях. Почему жена не накрывает на стол для себя и мужа так же, как это она делает для гостей? Почему муж считает излишним соблюдать по отношению к жене